Семья Дзин Кичи, как и многие другие, однажды решила продать в казну имевшиеся золотые вещи. Одно кольцо, золотой ободок на трость, крышки от часов и тому подобное. Было выручено за все 98 йен. Когда в чайной комнате открылось совещание, как поступить с вырученными деньгами, Тай Кичи пришла в голову блестящая мысль, которую он и поспешил выложить, не желая упускать случая. «Давайте купим велосипед». Дзенкичи мысленно одобрил идею. Тайкичи же, не давая опомниться присутствующим, поспешно продолжал. «Прежде всего, не нужно будет тратиться на автобус. Потом можно будет ездить со всякими поручениями. Не надо будет торопиться выходить из дому. Не будет расходов по прокату велосипедов в Каруйзава. В самом деле, пожалуй, это самый разумный выход – купить велосипед. Другого такого случая не дождешься». И Кимико, и жена Умы тоже согласились. Дзенкичи вынужден был признать, что покупка велосипеда представляет гораздо больше удобств, нежели абонирование телефона. Бравшиеся каждый год на прокат велосипеды стоили больших расходов. и Вместе с тем были до неприличия плохи. «Хорошо, купим велосипед», – после минутного размышления решил, наконец, Дзенкичи. Да, это была блестящая идея. Не нужно будет тратить денег ни на автобус, ни на прокат велосипедов к Руйзава. Удобно будет ездить и на почту, и к доктору. Поручаю покупку тебе. Смотри только, хорошенько выбирай». Тайкичи начал обход велосипедных магазинов, находившихся поблизости. Но новых велосипедов уже нигде не было. Зенкичи решил прийти на помощь сыну и просил знакомых поставщиков присмотреть где-нибудь велосипед. Первая неделя, однако, прошла в бесплодных поисках. Возвращаясь из училища, Тайкича пробовал заглядывать даже в район Симбаси, но новых велосипедов нигде не было. И лишь через несколько дней при содействии одного поставщика, наконец, поиски увенчались успехом. Снабженный необходимой для покупки суммой денег в 110 йен, Тайкича был отправлен за велосипедом. Вернулся он к вечеру, бодрый и радостный приехав на новеньком велосипеде из пригорода, находившегося на берегу моря. «Великолепный велосипед! Не звякнет, не задребезжит!» Все вышли посмотреть покупку. На крыле, покрывавшем заднее колесо, уже красовалась надпись. «Город Токио, Ооморику, улица Нойертакаэта, Ямагами-Тайкичи». Дзенкичи еще раз с удовлетворением подумал, что деньги, вырученные от продажи золота, нашли себе хорошее применение. Тайкичи был легок в весе и ловко ездил на велосипеде. После уплаты налога за велосипед он прикрепил зеркало, чтобы видеть находящиеся сзади повозки, приделал фонарь и купил масло для чистки. По-видимому, все это доставляло ему массу удовольствия. «Ну вот, наконец, и купили велосипед», — говорил он сам себе, и лицо его светилось радостью. Он стал ежедневно ездить на велосипеде до станции. Иногда, возвратившись домой, самодовольно сообщал. «По дороге какой-то господин сказал, как он на тебя сверкает!» Когда приходили гости, к которым Тайкичи питал расположение, он нарочно вытаскивал сияющий велосипед в сад и ставил его на камнях дорожки так, чтобы его хорошо было видно из окна кабинета. Гордости Тайкичи не было предела. В самом деле, дети семей, имевших возможность приезжать на лето в Круйзава, все имели собственные велосипеды. Оте Кичи, бравшему велосипеды на прокат, приходилось каждое лето страдать от мысли, какая диковина достанется ему на этот раз. Поэтому он уже давно надоедал отцу просьбами купить собственный. Но Дзенкичи, не умевший ездить на велосипеде, долго не проникался жалостью к терзаниям сына. А между тем он сам при постройке дома купил за 15 йен велосипед садовнику, который рассыпаясь в благодарности, говорил: "Вот спасибо, хозяин!" «Уж такую радость мне доставили! Сегодня даже ночь не спал!» Тайкичи поклялся, что не допустит, чтобы его велосипед хотя бы раз был смочен дождем до поездки в Каруйзава. Велосипед буквально сиял в его руках. Тайкичи протирал тряпкую, пропитанную маслом, каждую спицу колеса. Однажды, сделав положенный тур на велосипеде, Тайкичи вернулся домой сияющий и с самодовольным видом поведал Дзинкичи. Я все думал, от чего это люди так хвалят его. Да на самом деле, на редкость быстрый ход. И знаешь, что я открыл?» Видно было, что открытие было необыкновенное. Тайкичи говорил с возбуждением, больше обращаясь к самому себе. «В чем дело?» «У простых велосипедов на шестерне 45 зубцов, у гоночных олимпийских и тот только 48, а на моем шестерня имеет 52 зубца». «Ты что же, сам пересчитал их?» Ддинкичи невольно поразился Что за терпение Пересчитать все до одного мелкие зубцы на шестерне 52 зубца и всего 110 йен Продавец и сам не знал что он продает продолжал тайкичи. По его утверждению таких великолепных велосипедов теперь нигде не существует.